Отступление третье. Я смотрел на этот масайский голубой огонек и думал о том, что мне скоро 60 лет. Шутка ли? Я родился в первой половине прошлого века, а много ли встреч Нового года в своей жизни я запомнил? Помню, мне было лет пять, у нас в доме загорелась елка. Елку папа всегда покупал под потолок. Нас, детишек, это впечатляло. Большая, сверкающая, как будущая счастливая жизнь. Загорелась она от бенгальских огней. Снега искусственного в то время еще не создали. Наверное, я и впрямь давно живу, если помню время, когда в магазинах не продавали ничего искусственного, даже полиэтиленовых пакетов. Человечество еще не изобрело полимеры. Поэтому у нас, как и у всех, под елкой стоял весьма консервативный, по сегодняшним понятиям, Дед Мороз с бородой из ваты. Вокруг него мама, как снегом, припорошила пол мелко нарезанными кусочками белой бумаги. Вот это все и вспыхнуло. Огнетушителей тоже в то время по домам никто не держал. Первый раз в жизни я тогда сильно испугался. Да не менее. Испугались все, кроме папы. Папа мгновенно схватил ковер и набросил его на огонь. Потом мы все, чувствуя себя героями, дружно топтали этот ковер, под которым быстро угасало пламя. Позже я понял, что если бы испугался и папа, то неминуемо случился бы пожар. Словно закодированный тем папиным неиспугом, позже я тоже в жизни часто успевал среагировать перед тем, как испугаться. И меня часто это выручало. Еще из детства я почему-то запомнил Новый год, когда заснул и его не встретил. Не очень, конечно, веселый праздник получился, зато запомнился, как не банальный. Остальные встречи Нового года в детстве практически все смешались и соединились в одно расплывшееся воспоминание, словно это был один праздник с салатом, тортом и елкой. Самое приятное, что было в таких встречах Нового года для меня – мандарины. В магазины в советское время мандарины завозили только перед Новым годом щедрый подарок цк кпсс с барского плеча холопу народу зато сколько радости они доставляли нам детям я до сих пор когда чищу мандарин каждый раз вспоминаю елку и новый год из детства наверное если бы советский союз был открытой страной нас детей папа с мамой куда нибудь свозили показать как встречают праздники надежды новых планов в других странах но наша страна была закрытой. И разнообразие встреч самого обнадеживающего праздника сводилось лишь к разнообразию гостей. Тосты и блюда оставались одними и теми же. Это мне не очень нравилось с детства. Дяди и тети вроде умные, старше меня, а все говорили одно и то же – здоровье, счастье, долгих лет. Я уже тогда не понимал, почему нельзя было придумать что-то интересное, необычное. Я же написал маме в новогодней открытке. Желаю тебе, чтобы твои дети всегда были счастливыми. Папа потом эту открытку зачитывал вслух за столом гостям. Все смеялись, говорили о том, как современные дети небанально мыслят. И снова желали друг другу здоровья, счастья и долгих лет жизни. Околоколхозные привидения Первый Новый год, который ярчайшим воспоминанием врезался в мою память, случился в студенческие годы. Я учился тогда в Риге в Политехническом институте. Всей нашей группе показалось очень заманчивым предложение одного из наших сокурсников, которого звали Витек, встретить Новый год в полуразрушенном замке неподалеку от города. Родители Витька жили в колхозе рядом с замком. Несмотря на то, что колхозники в то время были атеистами, они все обходили этот замок стороной, особенно в Новый год. Согласно легенде, еще в очень средние века принц из этого замка должен был жениться на принцессе. Свадьбу решили играть в новогоднюю ночь. Однако во время веселья появились крестоносцы и всех, как язычников, изрубили мечами. С тех пор каждый Новый год в 12 часов все, кто был на этой свадьбе, собираются в замке и пытаются ее допраздновать. Место считается нехорошим и опасным. Непрошенных гостей привидения принимают за крестоносцев и душат. Но мы были тогда марксистами-ленинистами, не верили ни в Бога, ни в черта. Мы верили только в безоблачное светлое будущее без прибавочной стоимости и без эксплуатации человека-человеком. Набив рюкзаки самым дешевым портвейном «три семерки», мы отправились на свадьбу средневековых духов. В отсыревшем зале, где, скорее всего, и должна была, согласно легенде, праздноваться та роковая свадьба, в развалившемся камине развели костер, достали из рюкзаков в крутую яйца непременный атрибут туристического советского счастья, Колбасу, бутерброды, тушенку. В качестве добавки к портвейну несколько бутылочек советского шампанского, которым оказалось очень вкусно запивать тушенку. Естественно, немного водочки и, конечно же, пивка. Неудивительно, что такая новогодняя ночь запомнилась каждому из нас на всю оставшуюся жизнь. До самого утра пили и пели, пели и пили. Конечно же, танцевали вокруг костра как нам казалось, языческие танцы, после чего решили разыграть жертвоприношение. В качестве жертвы выбрали комсорга, самое дорогое, что было в нашей группе. Из выбитых окон вылетали в поля, леса, наши пляшущие тени и вопли. Не знаю, может, привидения и приходили, но нам было не до них. Наши земные девушки нас интересовали гораздо больше. А может, они приходили, но им не понравилось наше жертвоприношение? Все-таки комсорг. А может, просто растерялись от такого бедлама, расселись смирненько по углам и решили поучиться тому, как надо по-настоящему веселиться. Припоминаю, какие-то тени все время возились и суетились вдоль стен. Короче, если привидения появлялись, то вели они себя в ту ночь весьма интеллигентно, я бы даже сказал гостеприимно. Уже через пару недель от Витька мы узнали, что по всем деревням в окрестностях разлетелась весть, что в замке в новогоднюю ночь на этот раз привидения буянили особенно, и что раньше за ними не замечалось, даже матерились. Более того, судя по крикам, кого-то принесли в жертву. Хотя из соседних деревень вроде никто не пропадал. Лет через двадцать я встретил Витька на улице. «Ты помнишь наш Новый год?» — спросил он. «Представляешь, с тех пор в замке привидения никогда больше не появлялись. Хотя до этого каждый Новый год гуляли точно по расписанию. Значит, мы их действительно сделали. Или, благодаря нам, они наконец допраздновали свою свадьбу». От Годзиллы до Снегурочки. Запомнилась и еще одна новогодняя ночь из студенческой жизни. В общежитии мы жили втроем в комнате. Деньги, присланные родителями на празднование Нового года, пропили за несколько дней до него. Поэтому елку, чтобы праздник все-таки состоялся, сами срубили в лесу. Долго тащили ее пехом в Москву. Удачно миновали милицейские посты. Правда, украсить ее нам было нечем. Кто-то с похмелья предложил, давайте украсим елку тем, что у нас осталось в мусорном ведре. Там много всего. Слава богу, мы его неделю не выносили. Оригинально будет. Девчонок позовем. Им всегда нравится, когда мужчины придумывают что-то оригинальное. И потом такая елка запомнится нам на всю жизнь. Да, эта елка запомнилась нам на всю жизнь. Я никогда не видел более хватающего печалью за душу зрелища. Даже теперь у меня портится настроение при воспоминании о ней. На елке висели обглоданные лимонные дольки, пустые пузырьки от пенициллина. Я до этого лечился от ангины. Еще скрюченные горчишники, консервные, плохо вымытые банки. Вместо гирлянды елка была обвита бинтом, с кровавыми засохшими подтеками. А к макушке мы привязали пол-литровую грушу к лизму. В ту ночь от нас сбежали все девушки. Одну из них от нашей елки начало подташнивать. Она назвала ее погостом в реанимации. Однако нет худа без добра. Теперь, когда приходится порой смотреть голливудские сцены, с разного рода Кинг-Конгами и Годзиллами, я вспоминаю нашу елку в общежитии, и все Годзиллы для меня становятся снегурочками. Главное знаковое событие России Еще я помню встречу 1993 -го года. Я уже был довольно популярным писателем-сатириком. Мне предложили вести голубой новогодний огонек. Я, естественно, согласился. В то время это считалось очень почетным и престижным. С утра 31 декабря мы репетировали. Вдруг ко мне подошел побледневший редактор телевидения, отозвал меня в сторону и, продолжая бледнеть на глазах, зашептал «У нас ЧП, Горбачев не президент и уже не может поздравлять советский, нет, русский, ну, короче, наш народ с Новым годом, а Ельцин, он выждал паузу и продолжил, тоже уже не может. Ты понял? Почему? Тогда мы еще не знали, что означает выражение «президент работает с документами». Потому что не может. Как ты не понимаешь? Как мне объяснила его охрана, он сейчас работает с документами и будет работать с ними всю неделю запоем. Охрана жалуется, что он оказался абсолютным трудоголиком – и они устали бегать за документами в магазин. Понимаешь? Он выделил слово «понимаешь», как будто разговаривал со мной как с дебилом. И что же делать? Как ведущему теле-огонька придется поздравлять народ тебе. Без поздравления народ оставлять нельзя. Самое дорогое, что у нас есть, это народ. И я вообще-то сатирик. И тут редактор произнес монолог, который рассмешил даже меня профессионала. Что делать? Если политики взяли на себя роль сатириков, сатирики на себя должны взять роль политиков. Кроме того, Горбачева зовут Михаил, а у Ельцина отчество Николаевич. Ты как раз Михаил Николаевич, значит, тебе сам Бог велел быть эпохальной эстафетной палочкой. Выбора не оставалось. И тогда я решил приколоться, построить свое поздравление в той форме, в которой поздравляли каждый год советский народ генеральный секретарь «Поздравляем вас, дорогие воины! Поздравляем вас, уважаемые учителя! Я поздравил и рабочих, и крестьян, и врачей, и детей, и матерей, и даже Михаила Сергеевича Горбачева и Бориса Николаевича Ельцина». Интересно, что лет через десять Михаил Сергеевич Горбачев, когда мы с ним случайно встретились, сказал мне, что до сих пор помнит это поздравление, и поблагодарил меня за него. Ему было приятно, что о нем, отреченном, хоть кто-то вспомнил в ту новогоднюю ночь. В отличие от Горбачева, Ельцин никогда меня за это поздравление не благодарил. Он даже не знал, что я в ту полночь отработал за него. Видимо, он тогда настолько заработался с документами, что уже не мог не только поздравлять, но и слушать поздравления. Я представляю, какой эффект произвело мое поздравление на тех, кто включил телевизоры, чтобы по традиции послушать, что скажет главный. Многие в тот день спорили, кто все-таки будет поздравлять – бывший или будущий. Не угадал никто. Когда на экране, на месте генерального секретаря появился сатирик, у большинства случился шок. Да, это был знаковый момент для будущего России. Именно тогда впервые здравомыслящее большинство нашего населения, электората, поняло, что если вместо президента народ поздравляет сатирик, значит, этот народ в ближайшее время хорошо жить не будет. Он будет жить весело. Правда, даже здравомыслящие не могли догадаться, насколько же весело. Русский стандарт. Известно, что каждый мусульманин, Однажды в жизни должен побывать в Мекке. Я не мусульманин, я русский. Это значит, что хоть раз я обязан был встретить Новый год в Париже. Чтобы потом на вопрос, где ты встретил Новый год, так, между прочим, в проброс, ненавязчиво, как будто это, само собой разумеется, пренебрежительно ответить. Да так, в Париже. Я понимаю, звучит заманчиво. Однако новогодний Париж меня неожиданно разочаровал. Хотя начиналось все роскошно. Трехзвездочный ресторан на Елисейских полях. Для ресторанов три звезды так же круто, как для отелей пять. За столиками французские герцоги, герцогини в ожерельях с камнями, вывезенными их далекими предками из африканских колоний. Все с королевскими манерами. За одним столиком потомки русских князей-мигрантов с манерами престарелых дворян. В сопровождении небольшого оркестра пела тоже русская, уже в возрасте. Она была одета так, как одевались русские певицы в Париже еще во времена Антанты. Французам эта антикварная русская явно нравилась. Она их зажигала по нашински по-кабацки цыганско-русским шансонам, улучшала циркуляцию загустевшей с возрастом королевской крови. В 12 часов, как и положено, все выпили шампанского, Минуты две раздавались восторженные возгласы, тосты. Казалось, веселье только разгорается, и сейчас французы пустятся в присядку под зажигательный шансон Антанты. И вдруг этого я никак не ожидал. Все начали расходиться по домам. Никто не подрался. Никто не потянул на себя скатерть с закусками. Никто не заснул, упав лицом в крем-брюле. Никто не попытался закинуть винегрет ложечкой в плафон люстры. Все накинули на себя соболины и норковые шубы и разъехались по домам. Так что не надо говорить, будто на Западе плохой тон носить меха. Просто надо знать, где их носить. Если вы пойдете в соболиной шубе по нищенским кварталам, вас, конечно, обольют краской, якобы зеленые, якобы из любви к животным а на самом деле просто из чувства зависти. Половина зеленых на западе – это те, кто не могут позволить себе купить меха и подвели под свою зависть философию, позволяющую им без угрызения совести обливать краской тех, кому завидуют. А купи, подари женщине из партии зеленых норковую шубу, и она тут же забудет о своей любви к норкам, поскольку даже не знает, как этот зверек выглядит. И вообще – Почему, если зеленые так любят животных, они сами носят обувь, сделанную из кожи убитых коров, свиней, страусов и крокодилов? Однако вернемся к Парижскому Новому году. Уже к часу ночи в опустевшем ресторане остались только немногочисленные русские, которые начали целоваться с Антантой и под ее зажигательное пение пустились в пляс. Французские официанты выстроились вдоль стен ресторана и смотрели с восхищением, на наши половецкие пляски. В смокингах они были похожи на зрителей аристократов, которые смотрят выступление русского ансамбля «Пьяного танца». Потом мне объяснили, что Новый год в Европе встречать до утра, как в России, вообще не принято. За месяц до Нового года в телекомпанию РЕН-ТВ было назначено новое руководство из Германии. Немец, генеральный директор, попросил режиссеров дать ему план передачи в новогоднюю ночь. Естественно, принесли ему сценарий обычного голубого огонька. Немец посмотрел сценарий, собрал режиссеров и сказал, что денег он на такую долгую передачу до четырех утра не даст. Неразумные траты. В половине первого уже все телезрители лягут спать. Бедный немец так и не понял. Почему все редакторы и режиссеры начали хохотать? Как ему объяснить, что наш человек обожает смотреть «Голубой огонек» до синевы и только в 4 или в 5 утра вдруг заявляет «Эту дрянь невозможно смотреть?» Как ему втолкуешь, что мы – люди с другим энергетическим потенциалом? Это они не празднуют Новый год, потому что энергетически истощаются на празднование Рождества. «Слабаки!» А нашей энергии хватает на празднование и их Рождества, и нашего. По старому стилю, по новому. Это же никому в мире не объяснишь, что означает выражение «старый Новый год». 13 января 2002 года я был на отдыхе в швейцарском отеле в Альпах. Русские разгулялись по полной программе. Сняли на ночь пару горных вершин с подъемниками, оплатили работу персонала этих подъемников до утра, Туда наверх забросили десант отечественной попсы. Полночи над Альпами неслось, как упоительный в России вечера. В ресторане же царило такое веселье, что все остальные национальности просто покинули его. Официант, который обслуживал меня, задал вопрос, что сегодня празднуют русские. Я ему ответил честно, Old New Year. Он ушел на кухню и долго не появлялся. Видимо, пытался с коллегами разгадать эту загадку. оксюморон Не менее загадочную, чем живой труп, горячий снег или честный депутат. Конечно, официантам нравятся русские загулы. Но в душе они над нами посмеиваются. Во-первых, наши не умеют, как принято на Западе, сдерживать свои чувства. Для официантов это выглядит не только забавно, но и весьма удручающе. Когда наши начинают переходить от столика к столику, пересаживаются, меняются местами, и потом бедные официанты не знают, кому за какой столик подавать какой счет. Во-вторых, наши заказывают вина не по вкусу, а по цене. У нас еще есть олигарх Френы, который, придя в ресторан на Западе, считают самым крутым громко, чтобы все в ресторане их слышали, сказать официанту «Мне, пожалуйста, самое дорогое вино». Или что еще хуже. «Мне самое лучшее вино, которое у вас тут есть во Франции». И побыстрее. Самых лучших вин во Франции не бывает. Как, впрочем, и самых дорогих. В тот же вечер в Швейцарии четверо русских со своими женами, после того, как пили весь день в горах Глинтвейн, решили попробовать самое дорогое французское вино. «Самые дорогие вина коллекционные», – пояснил официант. — Неси коллекционный, — приказал ему наш, даже не подозревая, что коллекционные вина не пьют. Их коллекционируют. Они хранятся в подвалах уже пару столетий, и это не вино, а уксус с осадком. — Вам для коллекции? — спросил официант. — Какая коллекция? Мы выпить хотим. — Давай, шевелись. — Выпить? Но... но... Но официант хотел что-то возразить, однако, увидев взгляды наших, понял, что его объяснения бесперспективны. Четыре официанта прикатили к столику заказчика тележку с четырьмя бутылками коллекционных вин на сумму 120 тысяч евро. Все остальные официанты пришли в зал посмотреть на это чудо. Из-за дверей, ведущих на кухню, выглянули повара отель лично подошел поздравить наших с таким героическим поступком, и наши не подкачали, не подвели отчизну. За час они разобрались со 120 тысячами евро. При этом даже их жены с количеством украшений, большим, чем на новогодней елке, пили эти вина, приговаривая, «Это потрясающе! Вот это, я понимаю, настоящее Бордо!» Официанты шептались, «Какие русские молодцы!» Пьют этот отстой, не морщась. Настоящие герои, это же все равно, что целоваться с египетской мумией. Когда же с лучшими винами Франции было покончено, и у пацанов стала ощущаться традиционная нехватка? Когда наступило первое, однако обманчивое чувство опьянения, один из братанов предложил. «Пацаны, а не взять ли нам еще нашей русской водочки в баре?» Все с радостью согласились и отправились в бар лакировать бордо, русским стандартом